Политические решения Совещание у президента шло уже около часа, но до сих пор ни толковой оценки обстановки, ни предложений не было. Время, как вода в песок, уходило на разбор текущих вопросов, перебранки между присутствующими и прочий неконструктив. Президент нетерпеливо взглянул на часы. Все это было нужно и важно, и вопрос с химикатами для водозабора, и выпиющий некомплект правоохранительных органах, невыплаты, зарплаты, пенсий, галопирующей инфляция и многое-многое другое. Но в соседней комнате ждали силовики, люди, и среди которых вышел он сам. Там ждали решения еще более важные. И что уж греха таить привычные вопросы. Нужно было планировать войсковую операцию для приведения к согласию, ставших друг с трактивами регионов. Но именно потому, что здесь было непривычно, многое непонятно. Но явно очень важно. Он и терпел эту говорильню, повторяя про себя, что теперь его сфера деятельности не ограничивается только армией. Очевидно было и то, что вся эта говорильня происходит от значительной доли некомпетентности. Они были очень разные, его соратники. Кто-то сразу и с радостью принял новую власть, пришедшую муск под грохот пулеметных очередей. Кто-то переметнулся после длительной оценки обстановки и расклада политических сил. Большинство же были просто чиновниками, хотя и работающими по профилю, но второго-третьего эшелона. Замы и начальники отделов бывших министров он вычистил сразу, опасаясь саботажа и предательства. Кроме военных, он сам был из их среды и знал, кому можно было доверять без оглядки. Да еще вот этот. Это очкастая штатская рожа, директор некоего экспертного центра, как оказалось, владеющий всей полнотой информации и ходивший в негласных советников у еще прежнего президента. Это да, этот компетентен. Генерал Родионов не раз уже убеждался, что его суждения безошибочно, но лучше бы он ошибался. Да, лучше бы он ошибался и был вопиюще некомпетентен, хотя эксперт был внешне серый и непримечателен. На совещаниях он выступал ярко, говорил образно и обычно предсказывал такое, такое, что не забывайся, а оно через некоторое время его бы стоило расстрелять за паникерство и измену. Но его предсказания сбывались, черт бы его побрал. Потому этот министр без порфеля сидел рядом, по правую руку, сейчас молча, и, как казалось, ехидно рассматривал припирающихся министров через толстые линзы очков. А ведь он линзы не носит, чтобы выражение его глаз было нечитаемо, подумал вдруг Родионов. Странный тип, опасный даже, но нужный. Да сам он до сих пор не привык к тому, что его называют «господин президент», как к гражданскому костюму вместо формы. Да и какой он президент? Глава хунты, взявшей власть, если говорить прямо. Ну и что там там признали? Ну и что, что единственная власть? Ни выборов, ни инаугурации, ни вступления в должность всех этих милых сердцу либералов демократических фенечек. Ну надо, надо. Он хлопнул ладонью по столу, обрывая полемику. Так, время идет. Он строго оглядел присутствующих. Кто-то может подняться над частными, узкими интересами своего ведомства и озвучить свое понимание общей обстановки. Наступила полная тишина. Только что азартно спорившие министры потупили взгляды в стоящие перед ними мониторы ноутбуков, как будто рассчитывали там прочесть что-то об этой самой обстановке. Но на мониторах бесстрастно стояла заставка с государственным гербом. Только эксперт продолжал буравить лицо президента взглядом через стекло очков. Так и думал. Итак, озвучу я. Самое основное, и болезненное, что сейчас происходит, это остановка хозяйственной жизни страны. Да, как бы напущено, напыщено это не звучало. Мы больше практически ничего не производим и не добываем, и соответственно ничего не продаем и не покупаем. Он вновь обвел молчащим министра строгим взглядом. Поганые газетенки и интернет-вонючки, пока мы их не позатыкали, пытались выставить дело так, как будто происходящее следствие перево... произошедших событий, в результате чего к власти пришли мы, новая администрация. Вы все здесь присутствующие знаете, что это не так. Наши действия – лишь адекватная реакция на полную импотенцию бывшего правящего режима, бессильного, чтобы противопоставить случившимся в мире буквально тектоническим сдвигом в экономике и, соответственно, политике. Поймав себя на том, что он вроде бы непроизвольно оправдывается, генерал оборвал фразу. Повисла пауза. Сидевший по правой рукой эксперт деликатно откашлялся и, казалось, хотел что-то сказать. Остановив его жестом, генерал продолжил. «Вы все знаете, с чего все это началось, и потому повторяться я не буду. Сейчас, если коротко, в результате глобального финансового кризиса, который с легкой руки журналюк стало, стало принято называть «коллапсом», прекращены все взаиморасчеты». Остановлены кредитование, не работают крупнейшие мировые финансовые центры. В результате произошел быстрый паралич промышленности, невиданный рост безработицы, повлекший э э радикализацию политической жизни. Он замолчал, отхлебнул устоявшего перед ним стакана с минеральной водой и непринужденно по-армейски пояснил. Другими словами, передрались все со, со всеми. Сепаратизм и местечко, черт бы, их побрал, он пристукнул кулаком по столу. И, к сожалению, эти явления повсеместны. Это коснулось не только Корсики, Ирландии, Квебека и Курдистана. Это коснулось и нас. Он дал знак офицеру, дежурившему в углу у столика с электронной аппаратурой, тот щелкнул тумблером, и экраны компьютеров, перед сидящими в помещении, погасли. Он продолжил. Я не буду вдаваться в эту тему, поскольку вы все здесь находящиеся, в первую очередь, хозяйственники. Сразу после нашего совещания я провожу встречу с главами регионов, с теми, кто соизволил явиться по вызову и с представителями силового блока нашего правительства. Заверяю вас, что все необходимое для сохранения целостности со страны и управляемости регионами будет сделано. Но! Он поднял палец. Если бы это было все, и если бы только у нас. Небольшая политинформация, товарищи! Как известно, в результате масштабных событий на Ближнем Востоке и Азии практически прекращена поставка энергоносителей в Европу и Китай. США де-факто распались на Техасскую республику, Северную Федерацию и еще 3-4 не столь значительных образования, хотя это и отрицается Вашингтоном. Но наши источники сообщают, управляемой стороной из федерального центра потеряна. Кроме, пожалуй, Техаса, бывшие уже Штаты, как и Европа, тоже испытывают жесточайший топливный кризис. Основные поставки нефти, шедшие из Венесуэлы, прекращены вследствие с приходом там к власти ультралевых. Война с Колумбией привела к разрушению нефтепромыслов. В ответ на объявление Китая страной, спровоцировавший финансовый кризис и исключение его из Совета Безопасности ООН, КПК объявило США агрессором. Встречные поставки продукции и сырья прекращены. Китай де-факто закуклился в своих границах и ведет ожесточенную борьбу с сепаратистами в синьцзян уйгурском автономном округе, а также на Тибете. Согласитесь, согласитесь, очень вовремя начинается сепаратизм у врагов Соединенных Штатов, как по заказу, если не сказать больше. Валерий Сергеевич, он обратился к сидевшему подальминистру печати, недоуменно крутящему в руках свои дорогие часы. Я понимаю, что все это, возможно, вы знаете, но прежде чем подвести черту, я хочу свести воедино факты. А ваши часы будут вновь идти, как только покинете совещание, заверяю вас. Включена аппаратура антипрослушивания и противозаписи, потому оставьте в покое ваши часы и мобильные телефоны. Так, о чем я? Да, вот что. Так вот. Кроме того, как вы знаете, произошли масштабные террористические акты на крупнейших нефтепромыслах мира. те акты с применением так называемых грязных бомб, с заражением огромных территорий долгоживущими радиоактивными изотопами. Это не озвучено в СМИ, поэтому попрошу сохранять эту информацию. Э, одним словом, информация строго конфиденциальна. Авторы теактов до сих пор не установлены, несмотря на все проводимые оперативные мероприятия, а также на неустановленное происхождение самих радиоактивных материалов. Мы предполагали бы, что это дело рук, ну вы понимаете. Но подобные же теракты произошли на нефтепромыслах Канады, откуда, впрочем, ладно. Процесс дезактивации займет, вернее, занял бы очень много времени, но, к сожалению, в связи с озвученными финансовыми неприятностями, и это мягко сказано, невозможно даже приступить к его началу. Окончательный удар топливному бизнесу нанесли неуклюже начатое прежним правительством национализация отрасли. Тем более сепаратизм. Он вновь отпил из стакана и продолжил. Итак, режиме. Поземная кампания практически не проводилась. Большая часть предприятий остановлена. Мы перешли на внеэкономические методы распределения. Проще говоря, перешли к практике военного коммунизма. То есть к бесплатному снабжению населения продовольствием отменили фактически плату за коммунальные услуги. Он повелительно махнул рукой министру продовольствия, который встал и что-то начал быстро говорить. «Сядьте, Валентин Иванович, ваши трудности мы знаем, сейчас речь не об этом». Нам нужно выработать стратегическую линию поведения в данной ситуации. Полагаю, вы все понимаете, что если сейчас не предприменять самых решительных шагов, на которые, кстати, совершенно оказалась неспособна администрация прежняя, то зимой нас ждет голод. И это еще не самое страшное. Жестко нормируя имеющиеся в нашем распоряжении госзапасы, мы могли бы продержаться до следующего урожая. Но безработица и социальная нестабильность вызвало явление, которое в научной среде – слово «научное» он сказал с плохо скрываемым омерзением, получило название «смена модели социального поведения». Другими словами, то, что так долго и любовно взращивалось нашими друзьями с Запада, дало плоды, ныне каждый предпочитает быть сам за себя, сепаратизм и местечковость, дезертирство из вооруженных сил и из правоохранительных органов, особенно в регионах, бандитизм и так называемое гопническое движение среди молодежи, Он обвел взглядом министров. Все почтительно где-то даже испуганно внимали. Один только министр печати по-прежнему недоуменно крутил в руках свои часы. Он продолжил. «Мы получили то, о чем нам твердили товарищи из старшего поколения – атомизацию общества. Патриотизм, верность присяги долгу превратились в ругательные понятия. Никому ничего никто не должен. Люди не имеют идей и потому не желают работать за так. Понимаете?» Нет корчагиных, способных построить узкоколейку в замерзающий город. Все невольно взглянули на окна, где слабо тонированные стекла яростно жгло летнее солнце. Впрочем, в кабинете, благодаря кондиционеру, было даже прохладно. Да, мы предприняли энергичные шаги, и они уже дают свои плоды. Мы провели национализацию ритейлов, сетевых магазинов, оптово-продовольственных фирм, ввели госмонополию на внешнюю торговлю. Благодаря этому мы отодвинули время распечатывания складов госрезерва на, по, по продовольственным позициям на несколько месяцев. Мы прекратили работу бирж и отменили конвертацию рубля. Мы не допустим распыления ресурсов и чтобы кто-то наживался на трудностях снабжения. Мы занимаемся проблемами переработки, но тут серьезными трудностями являются падение исполнительской дисциплины и отсутствие высокотехнологических комплектующих из Европы и Америки. Но это все полумеры. Он тяжело вздохнул. Региональное начальство, несмотря на наши заверения, опасается чисток и потому саботирует наше распоряжение. Ищет второй полюс силы, которым, возможно, станет, как они считают, администрация региональная. Конечно, мы постараемся этого не допустить, но, товарищи, аудио-видеозаписи, ровно как и стенографии, не ведется, потому все можете не стесняться в выражениях. История вас не осудит. История вообще не судит победителей и очень жестока к побежденным. насколько бы благонамеренными они не были. Прошу высказывать мысли и предложения. Наконец-то началось конкретное, компетентное обсуждение ситуации. Поступили дельные предложения, которые были тут же приняты большинством голосов. Отменить юридически, фактически они уже не действуют, прежние уголовные и административные кодексы. Отменить рассмотрение уголовных дел в судах. Ввести в действие временное положение гражданской ответственности. И к стенке их словачей к стенке, потирая руки, пробурчал министр МВД. В целях недопущения попадания оружия в руки преступных элементов обязать население сдать все имеющееся оружие, включая гладкоствольное, охотничье и гражданское травматическое, в местный отдел внутренних дел на хранение, к уклоняющимся применять меры, предусмотренные временным положением о гражданской ответственности, усилить охрану военных складов оружия и боеприпасов. В воинских частях усилить контроль за личным составом. Усилить, укрепить, улучшить, как дети, честное слово, проворчал министр обороны. А чем и кем усилять? Надо очистить тюрьмы. Тех, кто задержан еще прежней администрацией за уголовные преступления, расстрелять. За хозпреступления, расстрелять. Преступных авторитетов, генерал довольно оскалялся. Как думаете, проявим гуманизм, пригласим адвокатов? Все засмеялись. Расстрелять. Всех. И хорошо бы вместе с ихними, с бандитскими адвокатами. Вот еще что. Поручение министру внутренних дел. Тщательно отслеживайте, кто будет интересоваться судьбами этих подонков. Особенно из властных структур. Ну, подавать запросы, выспрашивать. Всех на карандаш. Мы не, не потерпим дальнейшего сращивания власти с преступностью. На карандаш. И недельки через две туда же в камеры, к своим протяже. А потом в РОВ. Отвлечем много сил и средств. Это окупится. Мы сохраним стабильность в обществе. Людям и так сейчас несладко приходится. А если их сейчас начнет, а уже начинает терроризировать это уголовная сволочь, причем самая опасная уголовная сволочь, организованная, это как рак. Если вовремя не отсечь пораженный орган, он съест организм изнутри. «Онколог доморощенный, чтоб ты понимал», – подумал министр внутренних дел, но всем видом показывая полное понимание, одобрение и готовность тут же выполнять порученное. Генерал встал и походил по кабинету. Широко это афишировать не надо, даже вообще сообщать об этом не надо, но слухи пойдут. И хорошо. Народ поддержит. Люди должны знать, что новая администрация вырывает заразу с корнем, несмотря на уровень, несмотря на старые заслуги. Итак, поручить Министерству внутренних дел внесудебными методами изолировать всех преступных авторитетов, числящихся в картотеке, а также глав национальных диаспор. — Внесудебными методами это какими? — непонимающе приспросил министр печати и информации. — Читайте временное положение. Оно не для печати, но там все сказано, — пояснил министр МВД, а сидящий рядом с ним, ответственный по связям с общественностью, залихватский подбегнул и недосмысленно черкнув себя ладонью по горлу. — Людей не хватит. Квалифицированных кадров, — опять возразил министр внутренних дел, — это же ювелирная работа должна быть. А у нас не комплект. Сами же говорили, падение исполнительской дисциплины. А они? Там же все схвачено. Вы думаете, там будут ждать? «Используйте силы и средства внутренних войск», рубанул по воздуху ладонью президент-генерал. «В конце концов, как я уже говорил, излишняя ювелирность нам тут не нужна. Если в народе пойдет слух, что мы круто взялись за организованную преступность, это только добавит нам очков. Народ поймет и поддержит». «Кстати», он остановился возле стола и взял из папки лист бумаги, бегло пробежав по нему глазами. Вы говорите, что не хватит силы средств. Так не надо мешать инициативе снизу. На меня тут вышли с предложением о регистрации и функционировании некого нового патриотического объединения, ставящего себе целью охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений. Некие черные, черные квадраты. Кто-то слышал про них? В наступившей тишине кто-то схохмил. Последователи Малевича, что ли? Но шутка не была поддержана. Нет, скорее последователи черной сотни». Историю в школе учили. Было в период после первой русской революции в начале прошлого века такое патриотическое объединение «Черная сотня». сыграла, между прочим, немалую роль в подавлении революционных выступлений и охране правопорядка. Здесь я вижу аналог. При этом эксперт негромко, но отчетливо насмешливо фыркнул, но на него никто не обратил внимания. Предлагаю поручить Министерству внутренних дел зарегистрировать эту организацию и не чинить препятствий с ее функционированием. Но если народ в лице где-то и перегнёт, палку в отношении всякой мрази. Так народ, носитель высшей власти в стране. Нужно отнестись с пониманием. Министр согласно покивал и сделал запись в блокнот. Разрешить это можно. На это людей отвлекать не нужно, подумал он. Ну а там дальше посмотрим, что они там с преступностью навоюют. А с пониманием мы завсегда мы должны продемонстрировать мировому сообществу, что мы полностью контролируем ситуацию, продолжил президент. Должен вам сообщить, что, несмотря на тяжелую ситуацию в самом Европейском Союзе, нами ведутся переговоры о поставке крупной партии гуманитарной помощи, в первую очередь продовольствия. Но поставка, естественно, будет зависеть от того, насколько мы сможем контролировать ситуацию внутри страны. «Взять под стражу правозащитников и других смутьянов!» выкрикнул кто-то. Хм. Дельное предложение. Предлагаем ВД рассмотреть эту категорию граждан наравне с лидерами преступных сообществ. Тем более, что и вреда они приносят, пожалуй, что и еще больше. Взять под стражу, а также лучше ликвидировать лиц, засветившие свои негативные взгляды в интернете, готовых коллаборационистов. Товарищи, вы прям в ночь какую-то планируете. А вы представляете, какой вред они наносят нашему общему делу? В Великую Отечественную таких расстреливали. Но тогда один паникер и мерзавец не мог нанести такого вреда, как сейчас один блогер. Арестовать и не согласно ли и негласно ликвидировать? «Народ поддержит. Интернет-то отключен. Но ведь они готовые паникеры. Эти шептуны и крикуны. Я знаю, в отделе «Р» есть и списки, и адреса. «Товарищи, товарищи, давайте все-таки расставлять приоритеты. У нас на оргпреступность сил не хватает. На изъятие оружия вооруженные патрули с участковыми посылать планируем. А тут блогеры. Да пошли они!» Не «Недальновидно. Ой, недальновидно рассуждаете?» Водоснабжение должно работать хотя бы с отключениями, иначе город потонет в нечистотах. Ввести казарменное положение для городских коммунальных служб. Сотовая связь должна работать любой ценой. Народ воспринимает отключение связи как признак нестабильности, начинает много самые дикие слухи. А что это наш главный эксперт все молчит и только скептически улыбается? А? Наступила тишина. Все взгляды сосредоточились на очкастом эксперте. Тот встал, оперся обоими кулаками о стол. Обвел всех взглядом через линзы очков. Пауза подзатянулась. Его компетенции не сомневались, его суждения всегда были острые, резкие, но безошибочные. Недаром, несмотря на неуживчивый нрав и неумение строить отношения с вышестоящими, он бессменно оставался главой объединенного экспертного центра уже много лет. Органа, дающего рекомендации в самых тяжелых и запутанных ситуациях. Когда пауза стала уже неприличной, он наконец проговорил. Здесь было сказано много интересного и полезного, но, видимо, в силу кругозора присутствующих, так и не смогли подняться над частностями. Это кто это не смог подняться? Ты! Начал был министром МВД, но президент жестом остановил его. Эксперт продолжил тираду. Да, не смогли подняться над частностями. Все те же набившие оскомину рецепты. Хватать и не пущать. Расстреливать еще, да. Черная сотня на охране правопорядка. Это вообще анекдот. Хотя это было конкретно камень в огород президента, тот промолчал, только стиснув кулаки. Сейчас не время было показывать характер. Расстреляю урода очкастого. Как только не нужен станет, то даже его к уголовникам и блогерам, сволочь какая. Только и подумал, продолжая сохранить на лице внимательно серьезное выражение. А тот продолжал. Расчеты показывают, что быстрое восстановление поставок энергоносителей в прежних объемах невозможно. И не в прежних тоже Он обвел взглядом замокших присутствующих, и выражение его глаз было непонятно за толстыми линзами очков. Мы задействуем резервные мощности. На полигонах госрезерва находятся законсервированные полевые электростанции, способные работать на различном топливе. Отходы деревообработки, щепа, опилки. Опять же, паровозы. Да, паровозы. Вы знаете, что паровозы до сих пор сохраняются для... Это же начал был Начало было один из присутствующих. добростивы да вы. Какую долю энергопотребления мы перекроем этими полевыми электростанциями, даже с учетом подачи энергии только на жилье и паровозы? Вы знаете, в каком состоянии это все сейчас находится? А то же альтернативное топливо, та же щепа, где ее брать, если деревообрабатывающая отрасль стоит? Тратить энергию на производство щепы, чтобы потом ее сжечь в топках и получать ту же энергию? Нет, не вариант, не вариант, возразил министр промышленности по совместительству заведующей госрезервом. А эксперт продолжил. Вы пытаетесь сделать вид, что ничего особенного не происходит. Ну подумаешь, мелкие неприятности. Перекроем госрезервом, как будто вот-вот все наладится. Вы же сами сказали, восстановить поставку энергоресурсов нереально. Не только в ближайшей, но и в среднесрочной перспективе. Посевная провалена. И даже самые оптимистические расчеты показывают, что и при полной конфискации у крупных оптовиков и централизации продовольствия и уравниловки в распределении. Его тупо не хватит до следующего урожая, а далеко не факт, что он будет. Финансовый коллапс и топливный кризис отнюдь не закончились. И он уставился очками на президента, слова которого он только что опроверг. Теперь его слушали в гробовой тишине. В обществе нарастают протестные настроения, и только, как справедливо было сказано, атомизация населения, неспособность его из-за узкокорыстной направленности личностей объединиться для масштабных организованных действий, предотвращает кровавый бардак в стране, в мире, подобный тому, что происходит, происходил в Российской империи в начале прошлого века и, кстати, привел к ее гибели. «Вы прям как народный трибун», — язвительно сказал министр промышленности. «Вам бы на броневик или на танк. Вы не могли бы вспомнить, что вы в первую очередь глава экспертного центра и быть более конкретным?» На него зашикали. «Все, что я говорю, является следствием анализа, полученной Центром информации. Просто исходя к уровню аудитории, я опускаю фактические выкладки и озвучиваю только выводы в понятной лично для вас форме». Эксперт не остался в долгу. Исходя к уровню аудитории, вот сволочь, точно расстреляю». Вновь подумал генерал, но вслух сказал. «И все же, Даниил Иосифович, вы не могли бы ближе к делу? Что, на ваш компетентный взгляд, должна предпринять новая администрация для исправления положения?» А положение уже не исправить. Эксперт улыбнулся. Я вас огорчу. Уже не исправить. Нет, даже теоретически такой возможности. Корабль тонет и время пересаживаться в шлюпки. Пытаясь накормить всех страждущих, мы распыляем имеющиеся в распоряжении ресурсы, пытаясь удержать власть везде. Мы прогрессивно ее теряем, в итоге не выдерживает вообще, ни, не выживет вообще никто. Мы будем поглощены соседями, которые не столь щепетильны в вопросе сохранения излишнего населения, и потому сохранят боеспособное ядро. Излишнего? Как это население может быть излишним? Ах ты, послышалось от собравшихся. Ваше предложение конкретно. И если коротко, то надо сконцентрировать силы, улучшить снабжение силовиков и их семей, чтобы пресечь дезертирство, переселить их в зеленые зоны, создав высокозащищенные анклавы, охранять только стратегические объекты, склады, зеленые зоны, остальным только идеологическая накачка. Понять и принять, как бы это ни было непривычно и не демократично, понятие элитарность. Элита должна преуспевать. Все остальные должны или работать на элиту, или быть предоставлены самим себе. Все. На подножный корм? Да, если хотите. Если вам нравится именно такая формулировка. Но я бы назвал это... Это люди! Это наш народ! Эксперт, как показалось, нагло ухмыльнулся. Ну и кого вы предлагаете на броневик? Висканджина же. Тут нет ни записи, ни стенограммы. К чему этот пафос? Как справедливо сказал... Ярахмил Кугель, этика не числится среди отраслей экономики. Если мы говорим в критериях политэкономии, то тут не может идти речь ни о народе, ни о людях. Просто о народонаселении, о популяции, если хотите. Так вот, корабль уже тонет. Я могу предоставить выкладки, из которых безупречно следует, что поддерживать потребление даже на минимальном уровне для всех мы сможем не дольше, чем на 8-10 месяцев, а дальше. Причем это в идеальных условиях, если бы все ресурсы были сосредоточены в наших руках и была сохранена полная управляемость. Но вы сами знаете, что это не так, и положение только ухудшается. Расчеты показывают, что если мы будем продолжать содержать всех, то популяция сапиенсов нашей с вами страны сократится на 80%, и выживет отнюдь не элита. Выживут волочи, способные сажать соседа. Если мы прекратим играть в Господа Бога, способного шестью хлебами накормить тысячи человек, то тогда безусловно выживет основа костяк народа, то, что называется, что говорится, элита. И с некоторой степенью вероятности выживут те, кто будет полагаться на себя, а не на государство. А остальные, остальные умрут. как сказал однажды некий экономист, которого вы хорошо знаете. Они не вписались в рынок. Теперь можно сказать, они не вписались в текущую ситуацию. Это конец стране, конец суверенитета, конец всего. Вовсе нет, напротив. Видите ли, население перестало быть ресурсом. Население как таковое. Ресурс страны – это элита. Люди способные, когда придут тяжелые времена, поднять экономику, науку, производство. специалисты по анальному массажу и офисные хомячки, даже если их все это время кормить и всячески охранять, все равно не смогут ничего сделать, а будут лишь постоянно ноющим, бунтующим протестным массивом, на борьбу с которым, опять же, придется отвлекать силы и средства. Какой-то чудовищный бред, расстроенно сказал министр соцразв... соцразвития. Соцразвития как такового не было и не предвиделось. От распределения материальных благ Он был оттерт силовиками. Он прекрасно понимал, что все его присутствие здесь просто дань тому, что он в команде. Кто не ресурс? Пенсионеры, учителя музыкальных школ, менеджер, менеджеры по торговле видеотехникой. Я не спорю, пусть так, но у них дети. И их дети станут инженерами, врачами, металлургами, солдатами, великими композиторами, наконец. Если их сохранить, спасти, как их разделять? А... О чем и речь идет, что спасти всех мы не сможем на данном уровне потребления при всем желании. Люди должны спасать себя сами, благо сейчас не война. То есть то есть вы предлагаете устраниться от проблем большинства? Да. Но не нужно забывать, что 100 тысяч хомячков вполне способны загрызть одного льва. И потому нам, экспертным центром, разработан план по перемещению населения в сельскую местность. Этим мы добиваемся нескольких целей. Во-первых, люди получают навыки ручного труда по производству сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, мы распылим протестную часть населения, и их будет проще контролировать. В-третьих, приоткрылась дверь, и адъютант сделал знак президенту. Продолжать обсуждение, я сейчас вернусь. Он вышел. Когда он вернулся, обсуждение уже переросло в склоку. Эксперт напоминал медведя, отмахивающегося от атакующих со всех сторон собак. Впрочем, у него нашлись и сторонники. Это день индустриализации. Мы погубим то, что создавалось поколениями наших предков. День индустриализация фактически уже произошла, разве вы этого еще не заметили? И что у вас есть альтернатива? Пока же мы даем людям рыбу, вместо того, чтобы дать возможность им научиться ее ловить самостоятельно. Это министр экономики. Конечно, кто бы говорил, ведь экономика, как явление, кончилась, выкрикнул министр по соцразвитию. И что предлагаете? Распределять то, что еще осталось, а дальше? Топливо только армии, администрации и спецслужбам? А сельское хозяйство? Войну на коровах пахали, выжили. Сейчас почти нет коров и люди другие. Значит, людям придется перестроиться или сдохнуть, если не захотят. Нет бензина. В лес министр МЧС. Вот и я говорю, государство должно сбросить с себя эту обузу. Пусть сдохнут. Или выживут. Все одно это лишь баллаз для страны. Самые приспособленные выживут. А то уже несколько поколений людей заботливо оберегают от естественного отбора. Вот и выросло целое поколение инфантилов, кресложопых и менеджеров, заведующих персональным компьютером и только. Трактористы или доярки без техники выживут. И это говорит МЧС. Мальтузианство какое-то. Приговорить большинство, чтобы выжило меньшинство. Никто никого не приговаривает. Речь идет только о перераспределении товарных потоков. Болтовня! Кугель, Кугель, это ваш родственник или это? Соплеменник? А? А себя вы? Я знал, что этот вопрос обязательно будет поднят. Эксперт засмеялся. Это школьная ассамта. Отношу ли я себя к элите? Безусловно. Ведь это я обобщил и сформулировал стоящие перед вами проблемы. Но дело-то не во мне. Я стараюсь дистанцироваться от эмоционально-личностного восприятия, не знаю, насколько это удается, но я стараюсь. Так вот, я не вижу другого выхода. Вы видите? Предложите. С интересом послушаю. Поняв, что без него тут ничего, как и следовало, ждать не решили, президент хлопнул ладонью по столу, призывая к тишине. Все замолкли, ожидающие уставясь на него. «Только что я разговаривал по спецсвязи с председателем Евросоюза. Там также ситуация далека от стабильности, и это мягко сказано. Азиатско-ближневосточный конфликт обрушил финансовую систему, а с ней экономика. Ситуация там сейчас не лучше, чем у нас. Что не может не радовать», – буркнул кто-то из присутствующих. «Но несмотря на их трудности, Евросоюз рассматривает возможность поставки нам крупной партии сельскохозяйственной продукции, которая... Поднялся шум. Раздались выкрики. «Это неспроста, неспроста!» «Чего это они такие добренькие?» «Что они хотят взамен? Редкоземельные металлы? Топливо? Золото? Открытые границы для беженцев?» «Что это? Новые ленд-лиз? С чего бы?» «Их можно понять. Они не хотят нестабильности на своих границах». «А мы все же не Бантустан. Наша нестабильность им может дорого обойтись». «Нет, что они потребуют взамен?» Перекрыв армейским рыком, как на плацу, генерал погасил реплики с мест. «Тихо! Тихо!» «Они настаивают, чтобы мы продемонстрировали управляемость. Мы должны предоставить план действий на ближайшие полгода, решить вопрос с сепаратистами, хотя бы локально на ближайшие пару месяцев. Должны обеспечить охрану складов вооружений. Вот в целом и все». Все замолчали. Он повернулся всем корпусом в сторону сидевшего уже эксперта. «Как я понял, там уже принят план, подобный вами озвученному. Города расселяются. Это общая тенденция». тот кивнул другого выхода нет дважды два везде четыре скорее как говорил моя бабка между тремя и пятью срезвил кто то в общем в общем я предлагаю заслушать детально план экспертного центра и в случае если он не будет вызывать резкого негатива принять его за основу в конце концов мы можем менять его на ходу э нет товарищ генерал мобилизация это война как говорил наш военный теоретик не получится на ходу ладно Там будет видно. Итак, через час, уже окончательно выдохнувшись с полемике, сдержанно заканчивали обсуждение деталей. Ожидаемую гуманитарную помощь чисто на питание в лагере беженцев. фу комун! Обещали присылать наблюдателей, чтобы ни килограмма, ни банки в города и на черный рынок. Проследите. Сделаем. Расселение должно проводиться организованно. Рекомендовать ли брать зимнюю одежду? Возможно, панические настроения акции протеста. Эксцессы, если люди поймут, что это не на сезон. С другой стороны, не озвучив этот вопрос, мы обрекаем э, обрекаем экс эксцессы недопустимы. Я повторюсь, кто не понял, мы ожидаем крупную партию гуманитарной помощи из-за рубежа. Любое подозрение, что мы не контролируем ситуацию, вызовет приостановку поставки, что в свою очередь усилит эксцессы. Давайте называть вещи своими именами. Для нас сейчас первоочередное – это расселить людей из мегаполисов и крупнейших городов. И сделать это, по возможности, без, как вы выражаетесь, эксцессов. Предупреждение о необходимости брать зимнюю теплую одежду практически гарантирует нам эти эксцессы. Поэтому давайте обойдемся без предупреждений. Озвучим так. Взять одежду по сезону. Про какой сезон идет речь, пусть догадываются сами. Еще лучше взять сезонную одежду. Как вам, а? «Да, неплохо. Кто сообразит, тот возьмет. Ну, а остальные, в конце концов, государство не может быть нянькой для всех. Когда-то нужно и своей головой думать».